Глава восемнадцатая. Домик Шекспира. У пансионатского домика Лионеллы стояла дорогая машина. Заметив, что она подошла, из машины выбрались Тихвин и его жена. «Как только узнали, сразу приехали», — сказал Егор Макарович, мягко потряхивая обе ее руки в затянувшемся рукопожатии. Взглянув на часы, Мариана уточнила. «Приехали бы раньше, но пришлось подождать Егора». «Дела задержали», — нехотя объяснил Тихвин. — Что-нибудь случилось? — спросила Леонела. Он вскинул руки. — Ничего, кроме того, что случилось с вами. Потому как поспешно и даже суетливо он это сделал, Леонела поняла, произошло еще что-то. Марианна отвела глаза. — Как вы себя чувствуете? — спросил Тихвин. — Вполне хорошо, чтобы сегодня же уехать в Москву. — В Москву? — он переглянулся с женой. — Мы разочарованы. — Рассчитывали забрать вас с собой хотя бы для того, чтобы вы получили квалифицированную медицинскую помощь. «Да, — Да-да, я помню. У вас всегда под рукой скорая помощь. Как видите, это кстати. — Но я решила уехать. Мариана оглядела Леонелу. У вас такой необычный романтический вид. Это ваш костюм для съемок в кино. — Как вы понимаете, моя одежда намокла, — ответила Леонелла И, вспомнив, что в доме виных остались ее вещи, попросила. — Не могли бы вы распорядиться, чтобы привезли сюда мою дорожную сумку? — Я прикажу, — пообещал Тихвин. — И, кстати, на чем вы собираетесь ехать в Москву? — Пока не знаю. Возможно, вместе с костюмершей в ее автобусе. — Не годится. Такая женщина, как вы, не должна ездить в автобусах. Водитель, который привезет ваши вещи, доставит вас до дома. — Благодарю. Леонела чуть заметно кивнула. — Мы тоже едем в Москву, — заметила Марианна. «Вот как?» — Леонелла сделала вид, что заинтересовалась, и сказала ничего не значащую фразу. «Надеюсь, еще увидимся». «Давайте встретимся завтра», — предложил Тихвин. «На семь у нас заказан столик в ресторане Миромаре. Мы приглашаем вас». «Я бы с удовольствием, но обещать не могу», — ответила Леонелла. Ее покоробила та настойчивость, с которой Тихвины навязывали свое общество. — По крайней мере, теперь вы знаете, где нас можно будет найти, — заметил Егор Макарович. И вот еще что, совсем забыл вам сказать. Сегодня мне звонил ваш супруг. — Зачем? — удивилась Леонела. Он все утро и весь день не мог до вас дозвониться. — Ах, да, — смутилась она. — Мобильный телефон утонул. Я не стал рассказывать о том, что случилось, просто сообщил, что вы живы и здоровы, и у вас все хорошо. — Спасибо. — Хотите перезвонить? — Тихвин протянул телефон. «Пожалуй, нет. В моей дорожной сумке есть второй мобильник. Повторяю, вам ее привезут». На этом они распрощались. Тиффины сели в автомобиль и уехали. Леонелла вошла в дом. Дверь в комнату Бирюкови была открыта. Она туда заглянула. «Здравствуйте». Невысокий полный мужчина, стоявший посреди комнаты, обернулся. «Здравствуйте». «Примите мои соболезнования». Он безэмоционально ответил. «Принимаю». «Могу чем-то помочь?» На этот раз Леонелла обратилась к Тамаре, которая застегивала дорожную сумку. «Я все собрала», — ответила она. «Мне помогите». Бирюков подошел к Лионеле и протянул книжицу в зеленой обложке. «Что это?» — спросил Леонела. «Шекспир». «Вижу». «Зачем вы даете его мне?» «Эта книга не принадлежала моей жене». «Вы не можете знать». — Могу, я сам собирал ее сумку, когда Надя уезжала на съемки. — Тогда откуда? — начала Леонелла, но Бирюков перебил. — Не знаю. Спросите у коллег. Возможно, найдется хозяин. — Хорошо. В коридоре Леонела догнала Тамара. — Слава богу, что все закончилось. Такой неприятный тип этот Бирюков. Он потерял жену, ему не до нас. — Едете со мной? — Леонелла покачала головой. — Нет, меня отвезут тогда до свидания. Тамара направилась к выходу, и скоро ее каблучки дробно простучали по крыльцу и ступеням. Леонелла вошла в свою комнату и легла на кровать. Перебрала в памяти все, о чем хотела подумать, и остановилась на измене мужа. Анализируя звонок любовницы Льва, поняла, что здесь что-то не так. Однако, не желая выдавать желаемое за действительное, сдержалась. Лев, хоть и не молодой, но очень привлекательный и богатый мужчина, На такого всегда найдутся желающие, ей или не знать». Усмехнувшись, она вспомнила рублевский ресторан «Веранда», где за столиками, как голодное воронье, сидели охотницы за богатыми мужиками. Скорее всего, Алена была из той же когорты – жестокая, бескомпромиссная хищница. Ее наверняка звали не Алена, а Лена или еще что хуже, Фекла или Глафира. Хотелось бы хотя бы мысленно унизить ее – Доказать, что она, Леонелла, лучше, умнее, интеллигентнее, рафинированнее. Просто она моложе. Леонела прикрыла глаза и вспомнила, что было с ней самой в том же возрасте. В 22 ее бросил Кирилл Альшанской. Любовь ее жизни. Она сделала свой первый и последний аборт. Но когда бог что-то забирает одной рукой, другой дает что-то взамен. В том же возрасте Леонелла сделалась известной актрисой. Ее обожали все мужчины страны. Ее узнавали на улицах и в магазинах. Потом Добрый Боженька забрал у нее кино и дал хорошего мужа, Льва Ефимовича Новицкого. И вот теперь этот мужчина ей изменяет. Анализируя телефонный разговор с Аленой, Леонелла предположила, что по ряду моментов девица врет. Назвав имя мужа, Алена не уточнила, где с ним находится. Как зовут мужа Лионеллы Баландовской, может узнать каждый, только загляни в интернет. Но то, что он сейчас в Макао, знают немногие. И, наконец, самое главное. Алена хотела произвести ошеломительный эффект. Тогда почему не с его телефона? Тем более, что Лев, по ее словам, был в это время в ванной. Во всяком случае, Лионелла так бы и сделала. Что-то не складывалось. Но все же из опаски выдать желаемое за действительное, Леонелла решила, что любовница у льва скорее есть, чем ее нет. Леонелла открыла глаза и перевела взгляд на часы. Подумала, что водителю Тихвина пора бы приехать. От нечего делать встала, взяла в руки томик Шекспира, перелистнула и увидела штамп библиотека номер 33 имени Дмитрия Фурманова, улица Беговая, 13. Подняла с пола выпавший бумажный клочок. Оглядела его с обеих сторон и прочла. «Жду в своей комнате, когда приедем в гостиницу. Это важно». Леонелла отметила необычное написание буквы «И». Вместо хвостика над ней висел вопросительный знак. «Кто мог написать записку Бирюковой? И о какой гостинице идет речь?» Леонелла положила записку на место, швырнула книжицу на кровать, а сама отправилась в комнату костюмерши, чтобы забрать свои вещи. Они были еще сырыми. Собираясь выйти из комнаты, Леонелла вдруг замерла. Она отчетливо услышала чьи-то шаги в коридоре. Решив, что приехал водитель Тихвина, рванулась вперед, но почему-то остановилась. Ее пронзила страшная мысль. В доме она одна. Съемочная группа разъехалась, ее никто не хватится, кроме, пожалуй, директрисы или консультанта Никитина. Но откуда же им знать, что она не уехала в автобусе вместе с Тамарой? «Была Лионелла Баландовская, и вот ее уже нет, концов не найдешь». В коридоре хлопнула дверь. Немного подождав, Леонела выглянула и увидела, что дверь ее комнаты распахнута. Но она-то помнила, что, уходя, притворила ее. Леонела, в то цыпочках, к своей комнате, заглянула внутрь, бросила вещи, подбежала к входной двери и заперла ее на щеколду. Одновременно с этим в дверь постучали. Вздрогнув от испуга, Леонела спросила, кто там? — Сергей кричит: служба безопасности Тихвина, привез ваши вещи. Она открыла дверь и спросила, вы уже заходили? Кречет не понял, куда? — В дом. — Ну как бы я вошел, здесь было закрыто. — Две минуты назад. — Я только что приехал. — Значит, не вы, — проронила она. — Вы напуганы? Он внимательно огляделся. — Что-то случилось. — Нет, все в порядке, — натянуто улыбнулась Лионелла. — Сейчас кое-что заберу и поедем. Я помогу. Кречет шагнул за ней. Они вошли в комнату, и Лионелла передала ему вещи. Оглядевшись, спросила, как будто сама себя. — Где же книга? — Что? — уточнил Кречет. — Книга, она только что была на кровати. — Я не брал. — Речь не о вас. Лионелла раздражалась все больше. — Кто еще мог ее взять? Тот, кто приходил. Леонелла поняла, что ничего нельзя изменить, и поэтому сказала. Хочу поскорее отсюда уехать.